Глава десятая. У здания суда меня встретил Бэк. Кинулся навстречу, едва не сбив с ног, когда я открыла тяжеленные скрипучие двери и вышла наружу. Зажмурилась счастливо, глубоко вздохнув, воздух свободы. И даже чужие объятия в районе Талии меня не особо смутили. Как ни странно, воздух и впрямь пах свободой, весной, а еще надежды на то, что в моей жизни все обязательно наладится. Осталось только придумать, как именно. Суд прошел быстро. Я даже испугаться толком не успела. Вернее, испугалась, когда представитель гильдии нищих, который должен был меня защищать, выслушав обвинителей, пробормотал что-то вроде «сама дура» и отправился в Освояси. Затем были скоры на расправу представителей гильдий которые прислушивались в основном к обвинительным воплям Гвиндалин, а не к моим робким оправданиям. Да и что там оправдываться? Виновата, знаю, сама дура. На тебе лица нет. Бек взял меня за руку. Пойдем на рынок, развеемся. Как все прошло? Двадцать пять серебряных. Философски ответила ему. Недели срока, чтобы собрать деньги, или меня ждет три месяца тюрьмы. А так, в принципе, очень даже неплохо. — Ну да, — нерешительно согласился Бек. — Могло быть и хуже. К тому же еще целая неделя впереди. Что-нибудь придумаем. — Придумаем, — согласилась я. — Только не сегодня. А то от мыслей у меня уже голова пухнет. Бек, как и обещал, повел меня на городской рынок, который находился рядом с храмовой площадью, недалеко от ратуши и зданий ремесленных гильдий. Вскоре нас поглотила людская толпа. Сперва мы попали в продуктовые ряды. Я прошла вдоль лотков с фруктами, глазела на сочные бока груш, роскошные грозди белого и темного винограда, наливные яблоки и россыпи золотисто-красных абрикос. Вокруг спешили, толкались, торговались, пытались разъехаться с тыквами и морковью телеги. Меня постоянно задевали объемными корзинами, доверху набитыми едой со всех сторон доносилось смотри куда прешь! глаза разуй дай дорогу растерявшись от обилия впечатлений я прижалась к каменной стене складского помещения почему-то захотелось закрыть глаза и заплакать ведь держалась весь день не позволяла себе лить слезы ни на ступенях храма ни в суде а потом и с беком старалась выглядеть беззаботной Но силы были на исходе, и мне хотелось завыть от того, что все мои планы рухнули в одночасье. Я вновь осталась без работы, да еще и с порядочным долгом, который неизвестно, как выплачивать. И мне дали всего лишь одну неделю, чтобы собрать деньги. Захотелось убежать из туирена, уехать в Улайт и начать там все с самого начала. Но как отсюда уехать, когда денег нет, а есть только долги? Тут Бэк взял меня за руку и повел дальше. Вскоре до меня долетели восхитительные ароматы сдобы, перемешанные с острыми запахами копчений. Они вызвали желудочные спазмы. А ведь я ничего не ела с самого утра, кроме скромного завтрака, запитого травяным чаем. Жаль, что у меня не осталось ни фартинга. Видя, виде, как я гипнотизирую лоток со сладостями, Бэк сжалился, и вскоре я получила медовый коржик. Божественно вкусно. Затем мы отправились к тканям. Я прошла вдоль лотков с отрезами сукна, шерсти, льна и натурального шелка всех возможных цветов, Жалею, что у меня слишком уж липкие и перепачканные в меду пальцы. Ведь так хотелось прикоснуться к этому волшебству. Жаль, что я больше не сошью ни одного платья. Бэк, кажется, понял причину ступора и потащил меня дальше. Мы прошли через торговую площадь, где продавали дрова и сено, и попали в оружейные ряды. Под удивленными взглядами продавцов я почувствовал себя неуютно, словно гадкий утенок среди гусей элитной породы. Вокруг ходили обвешанные оружием воины, деловито перебирали мечи и кинжалы, натягивали тетиву луков, рассматривали арбалеты и прицеливались к стрелам. И ни одной женщины. К оружию прикасаться я так и не рискнула, мало ли. Вдруг нанесу кому-нибудь страшное оскорбление, а потом снова буду бегать по всему городу, спасая собственную жизнь. Внезапно мое внимание привлек шум голосов. За торговыми лотками неподалеку от конных рядов виднелась оживленная толпа, состоящая из одних мужчин. До меня то и дело доносились и громкие выкрики. «Что там происходит?» — спросила я у Бека. «Кулачные бои. Хочешь посмотреть?» Я восхищенно кивнула. «Конечно же хочу. Неужели здесь дерутся за деньги?» «Нет, не так. Неужели этим умением здесь тоже можно заработать деньги?» «Если так, то я должна это увидеть». Впрочем, чем ближе мы подходили к шумной толпе, тем сильнее я нервничала. Как бы опять не попасть в просак, Конечно, мне очень хотелось посмотреть на здешние бои, но для этого придется растолкать плечистых мужчин, увешанных оружием. Не уверена, что им это понравится. Я нерешительно замерла в нескольких шагах от толпы. — Послушай, Бек, а, а мне туда можно? Я случайно не нарушу каких-нибудь там запретов или же обетов? — Угу, еще как погонятся за мной всей толпой. Бек пожал плечами. Женщинам смотреть разрешено. Правда, они редко здесь бывают. Но если тебя это заводит, детка... Я чуть не взвыла от досады. Меня вообще ничего не заводит, потому что завод давно уже сломался. Ага, еще в здании суда. Я просто хотела поглядеть. Как скажешь, беззаботно отозвался Бэк. Подойдем ближе. А женщины могут участвовать в боях? Конечно же, нет. Вернее, законом это не запрещено, но кому такая идея вообще может прийти в голову?» И он вперился в меня подозрительным взглядом. «Даже не думай. Это чистое воды самоубийство». Я и не думала, только спросила, а сколько можно выиграть. Бек фыркнул. Вот на этом кивнул на толпу, вновь разразившуюся громкими криками. «Это ерунда, так, по мелочам. Здесь больше на ставках зарабатывают». Настоящие бои будут на Болтайн. Вот там серьезный выигрыш. Двести серебряных, не меньше. Ух ты, восхитилась я. Целых двести серебряных? Соберутся лучшие бойцы со всего Туэрена. Каждый гильдия выставит по одному представителю. Я каждый год хожу смотреть. Кивнула, кусая губы от волнения. Мысли метались летней мошкарой. Двести серебряных на боях? Женщины в боях не участвуют, но законом это не запрещено. К тому же у гильдии нищих будет свой представитель. Чистейший воды самоубийство, но мне позарез нужны деньги. Если я смогу убедить великого магистра, что лучшего бойца ему не сыскать, а затем не дать себя убить, то... Мне будет и чем долго дать, и чем от гильдии нищих откупиться. Ведь на последних соревнованиях в своем мире... Я выиграла столько, что хватило оплатить учебу в университете. «Мне не нравится твой вид», — нахмурился Бек. «Даже и не думай», — повторил он. «Даже не думаю», — с легкостью отозвалась я, потому что уже все придумала. Кажется, он мне поверил, потому что больше расспрашивать не стал. Мы замерли у стены мужских спин, из-за которых ничего, ничегошеньки не было видно. Я попыталась подняться на цыпочки — Но здешний народ был отнюдь немалорослым, и со своим ростом я лишь смогла оценить широкий разворот плеч заднего ряда. — Жди здесь и никуда не уходи, — приказал мне Бэк. — Я сейчас вернусь. Если хочешь, давай за мной. Он опустился на четвереньки, после чего ловко полез сквозь чащу мужских ног. А я? Я проводила его растерянным взглядом. — Может, и мне туда же? — Как раз проползу между широко расставленными конечностями вон того громадного воина. А что, если он взглянет вниз? Есть в жизни место удивлению, называется. Решив не рисковать, присела на корточки. Может, хоть что-то увижу сквозь просветы в лесу мужских ног. Разглядела только то, что бойцов было двое, но так и не смогла понять технику ведения боя. В этот момент на мое плечо легла чья-то крепкая рука. «Что ты здесь делаешь?» — раздался резкий голос. «Черт, кому же я помешала?» Уставилась за добротные кожаные сапоги, покрытые мелкой серой пылью туэрена. Скользнула взглядом выше. Светлые штаны, белая рубаха с орнаментом. Мы с Мерри много раз вышивали похожие. Кожаный пояс с железными кольцами, на которые крепилось оружие. Левая рука мужчины застыла в опасной близости от меча. «Неужели меня опять будут убивать?» Разбираться, в чем на этот раз я привинилась не стала. Резко подскочила, одновременно освобождаясь от захвата. Раскрытой ладонью правой руки врезала мужчине в подбородок. Захват, задняя подсечка — хороший прием. Что-что, а уж такого он точно от меня не ожидал. Тяжело упал на землю, бряцнув оружием. А теперь бежать. Кинулась прочь, но все же замешкалась, решив оглянуться, и замерла, застыла, не поверив своим глазам. Не может такого быть! Черт, черт! Оказалось, я уронила на землю того самого красавца-воина из Сатадели. Со страха я даже вспомнила его имя — Райвен Амакалахер, вот как его зовут. Но он уже поднимался, и холодная ярость исказила его надменное лицо. Кажется, сейчас он точно будет меня убивать. И вот эти с оружием оторвутся от своих боев и ему помогут. Простите, я попятилась, одновременно пытаясь изобразить поклон. Я... я не хотела. Развернулась и снова бросилась бежать. Быстрее, быстрее! Вот же я дура. Он меня спас в пустыне, а я его по лицу. А затем еще под ножкой. И красивая рубаха, наверное, перепачкалась. У меня и так неприятностей полно, а тут еще и новые себе добавила. — Стой! — раздался властный окрик. — Ага, так я и послушалась. Прибавил ходу, но внезапно ноги перестали слушаться, да и дыхание перехватило. Я увязла в невидимой субстанции и не могла больше пошевелиться. Казалось, даже кровь, подгоняемая адреналином, замерла в венах. — Да что же это такое? Неужели... Какая-то магия здешнего мира. Магия уверена и даже знаю, чья именно. Безумно захотелось обернуться и увидеть приближение Райвена Макалахера. В том, что он сейчас явится, я не сомневалась. Но раз уж он меня магией, то и я тоже так могу. Нашла поток, зачерпнула из него столько, сколько смогла. Светящаяся, пульсирующая магическая река смыла липкий турман, окутавший меня с ног до головы. Работает. Я все же смогла пошевелиться, а затем, рискуя упасть, переступила с ноги на ногу. Повернулась. — Не подходи! — хрипло предупредила воина, который уже был в шагах в трех-четырех от меня. Еще немного, и я выпутаюсь из его липкого заклинания окончательно. На мой протест он не обратил внимания. — Прости, — покаянно произнес вон. Я не хотел, чтобы ты снова пропала. Пришлось остановить вот таким вот способом. Неужели извиняется? Вежливый какой попался. Я ведь искал тебя, — добавил мужчина. Искал? — растерялась я. А зачем? Тут в голову пришла странная мысль и не собиралась ее покидать. Может, он тоже захотел деньги свои забрать? Подал мне в цитадели, а потом передумал. «Хотел убедиться, что с тобой все в порядке», — улыбнулся он, и я окончательно растерялась. «В порядке?» — переспросила у него. «Ну, если это можно так назвать, чем это ты меня?» Медленно поднесла руку к лицу, пытаясь пошевелить пальцами, с которых все не сходило онемение. «Заклинание оцепенения», — произнес Райвен, подойдя еще ближе. «У него оказались зеленые глаза». Тогда в свете факелов я не рассмотрела. Мне интересно, как ты его сняла. Но об этом позже, не здесь. Мы привлекаем слишком много внимания. Оглянулась. Похоже, кулачные бои потеряли большую часть своей публики. На нас откровенно глазели. Есть более подходящее место, где мы можем обсудить сложившуюся ситуацию, заявил мне Райвен Макалахер. «А что в ней такого, что мы не сможем обсудить здесь?» — спросил у него нервно. «Никуда с ним идти я не собиралась. Хватит уже. Обсудила сегодня ситуацию с глазу на глаз с представителями гильдий. О, черт!» — я дернулась, заметив, как к нам спешит Бек. Его еще здесь не хватало. «Стой, не подходи!» — крикнула я Карлику, но он, конечно же, меня не послушал. Подбежал, вцепился в руку. «Кто это?» холодно поинтересовался Равен Макалахер. Друг, пожалуйста, не надо. Я заметила, как менялось его красивое лицо, и эти перемены не сулили ни мне, ни Беку ничего хорошего. Не причиняй ему вреда. Внезапно Бек задрал рукав моего платья и приложил палец к знаку раньше, чем я успел его остановить. Проклятое оцепенение. Тут же горячая волна пробежала по телу а в голове раздался мерзкий голос темноволосого мага. «Гильдия с тобой, дитя мое!» Не удержавшись, я все-таки фыркнула. «Тоже мне отец нашелся!» В этот момент неизвестная сила оторвала Бэка от земли и подняла в воздух. Пролетев несколько метров, он тяжело и неудачно упал, приложившись головой об землю. «Секунда! Вторая!» Напрасно ждала, что он пошевелится. «Бэк, боже мой!» — закричала я. «Райвен Макалахер! Это он сделал с помощью своей магии!» Сбрасывая остатки оцепенения, я бросилась к лежавшему Бэку. Чуть не упала, запутавшись в собственных все еще непослушных ногах. Опустилась на колени рядом с карликом, попыталась нащупать пульс. Жив! Осторожно осмотрела его окровавленную голову, чтобы определить степень повреждения. У нас на тренировках тоже случались травмы разной тяжести. Но ведь здесь не вызовешь скорую. — Что ты делаешь? — холодно поинтересовался Черноволосый, притопав ко мне. — Он жив, с ним все в порядке, просто притворяется. — Нет, он не притворяется. Зачем ты его так? — Не имеет значения, — холодно отозвался он. — Идем. Протянул мне руку. — Заметь, я прошу тебя по-хорошему. — Шел бы ты лесом, Райвен Макалахер. Пробормотала я, мечтая врезать по красивому высокомерному лицу, но, к сожалению, драконы не моя весовая категория. Ты помнишь моё имя? – удивился он. В эту секунду Б качнулся и схватил Райвена за ногу. Беги, Ирин! – закричал мне. Гильди уже здесь. Я растерянно оглянулась. Оказалось, через толпу к нам придирались четверо вооруженных мужчин. «Нападение!» — заорал Бек и тут же получил сапогом в живот. Застонал, но ногу Райвена не отпустил. «Да беги ты уже!» И я послушалась. Пригнулась, словно под вражескими пулями, и ринулась прочь. Сзади что-то полыхнуло, и я взвыла, прибавив скорость. Он что, запустил в меня огненным заклинанием? Кажется, это уже слишком для одного дня. Врезалась плечом в толпу, расталкивая мужчин, отбиваясь от настойчивых, пытающихся задержать меня рук. Заехала кому-то в челюсть, наконец прорвалась. Побежала, петляя мимо телег с сеном к продуктовому рынку, где неторопливо текла пестрая людская река. В голове билась одна лишь мысль — «Боже, сделай так, чтобы Бек выжил». Затем бежала вдоль рядов с дровами, уговаривая себя не оборачиваться. Остановилась лишь у последней телеги за которые начинались лотки с тканями. Кажется, погони за мной не было. Неужели удалось вырваться из рук первородного, который непонятно, что от меня хотел? Если ему нужны деньги, то пусть станет в конец очереди. Нагляделась. Мы проходили здесь с Беком полчаса назад, и медовая булочка приятной тяжестью лежала у меня в желудке. Тогда мне казалось, что жизнь обязательно наладится. А что теперь? В рекордно короткие сроки мне удалось разозлить первородного. Непонятно, что случилось с Бэком и как отреагируют гильдии нищих на мой вызов. А еще почему сгущающиеся сумерки время от времени озарялись разноцветными вспышками, как раз в том месте, откуда я недавно сбежала? Что же там происходит? Продавец дров окинул меня неодобрительным взглядом, после чего повернулся в сторону оружейных рядов. Подозревая, мечтал подойти поближе. Так с этого места ничего не было видно, но не мог оставить свой товар. Внезапно до меня донесся восхищенный людской стон, и... В небо взмыл гигантский крылатый ящер. Я, разюнув рот, смотрела на черное мифологическое животное, которому место разве что в археологическом музее или на картинках фантазийных романов. Дракон стремительно набирал высоту. Красиво, но чем не Боинг, только крыльями машет. Тут дракон резко развернулся и спикировал. Его маневр ознаменовался еще одним коллективным вздохом восхищения. Затем людское настроение переменилось. Ящер летел метрах в трех-четырех от земли, и его огромные перепончатые крылья поднимали пыль, раздували сено стелек. Мужчины пригибали головы, что-то кричали ему вслед. Подозреваю, ничего хорошего в их пожеланиях не было. Дружно визжали и разбегались женщины. Я же растерялась окончательно, потому что, оказалось, дракон летел в моем направлении. Может, мне тоже пора разбежаться? Вместо этого нырнула под телегу. Дракон пролетел совсем рядом и в легкие попала поднята им с земли пыль. Страшно захотелось чихнуть, но я сдержалась. Слышала, как ругался продавец, вспоминая темных богов, собирая свой рассыпанный товар. Внезапно поняла, что именно ищет мифологический ящер. Вернее, кого? Меня. Первородный искал меня. Но какой же настойчивый! Затем лежала на земле, рассматривая дыры в телеге, из которых торчали застрявшие соломинки. Внезапно мне стало противно до жути. И как я только докатилась до такой жизни? Ниже уже не упасть, если только в подземное царство бога Диса, которого так неосторожно потревожили бывшие обитатели квартала нищих. Тренер учил нас приспосабливаться и ждать, когда откроется противник. Вот и я. Приспособилась так, что дальше уже некуда. Валяюсь в пыли, прячусь от крылатого чудища юрского периода. На мне обноски с чужого плеча, руку украшает татуировка с одноглазым зверем. Должна всем немерено и гильдии портных, и бэку, и даже крылатому ящеру задолжала. Одним словом, достойный член гильдии нищих с приглашением в лучший публичный дом Туэрена» но я больше не собиралась бегать. Никогда. Все, с меня хватит. Даже если придется сдохнуть на свалке этого мира, то я сделаю это с оружием в руках. Крив улыбнулась собственным мыслям. Оружием я пока еще не обзавелась, а вот в том, что сдохну, сомнений у меня не было. Но лучше уж так, чем провести три месяца в огребной яме, называемой здесь тюрьмой». Видела, меня сводили на экскурсию, пока дождалась суда. Наконец я выползла из-под телеги и отряхнулась. Продавец зыркнул недовольно, но ничего мне не сказал. Дракон пугал народ в другом конце рынка. Я же решительно направилась к Ратушной площади. У меня было деловое предложение гильдии нищих. А вечером, если выживу, спрошу у Несы, что стало с Бэком. Райвен макалахер рынок привычно раздражал своей суетой Райвен миновал толчею продуктовых рядов прячась от любопытных взглядов под маской холодного высокомерия люди сразу распознавали в нем чужака кровь богини дану проявлялся в каждом из детей но адриана наделяя их не только способностями к магии но и внешностью которую жители эриана находили крайне привлекательной За годы, проведенные среди людей, Райвен привык к восхищенным женским взглядам, где бы он ни появлялся, от городских улиц до роскошных баллов Туэрена, приглашения на которые приходили к нему с завидной регулярностью. Приемы утомляли своей однообразностью, неизменно удивляя его количеством любовных записок, которые тайком передавали ему холеные женские руки. Надушенные куски пергамента по возвращению домой он складывал в угольный ящик, используя потом для растопки камина. Но что за насмешка судьбы? Та, что интересовала его, оказалась совершенно недоступна. И все потому, что он попросту ее упустил. С тех пор, как прекратились поиски, Райвен пребывал в постоянном раздражении, изводя окружающих придирками, а себя... К себе у него тоже имелся длинный список претензий. Как он мог поддаться подобному наваждению? А еще почему отпустил ее тогда, в цитадели? Скорей бы уже был тайн. После праздника он отправится в королевство Миде, а затем уже в Тару. О, великая, божественная Тара! Неподалеку от нее, среди изумрудно-зеленых холмов, проходила грань миров. В разломе, который находился переход в Ноадриан. В собственном мире Райвена давно уже ждали родители, сестра и оставшиеся в живых друзья. Возможно, однажды он встретит ту из своего племени, кто не оставит его равнодушным. Последняя мысль не вызывала энтузиазма, наоборот, вгоняла в печаль. Райвен вновь подумал о северянке. Скорее всего, девушке удалось ускользнуть из города и она уже добралась до Улайда. Мысль отправиться туда прежде, чем он навсегда покинет Эриан, с каждым днем казалась ему все более привлекательной. Кто знает, быть может, они нечаянно встретятся на мощенных булыжникам улицах столицы ее королевства. Размышляя о поездке в Улайт, Райвен дошел до оружейных рядов. Долго перебирал разложенные мечи, кинжалы, доспехи, пересмотрел щиты и арбалеты. Время до следующего дежурства тянулось бесконечно долго, поэтому он никуда не спешил. На этот раз ему ничего не приглянулось, хотя оружейники Туйрена славились качественной проковкой металла. Но в Нуадриане, пожалуй, ножи для резки хлеба будут получше здешних кинжалов. Побродив порядком по рядам и переговорив с несколькими продавцами, Райвен направился к выходу. Тут до его слуха донеслись громкие возгласы. Оказалось, неподалеку затеяли кулачные бои глупую забаву для черни. Он окинул равнодушным взглядом собравшуюся толпу. Впрочем, почему бы и не посмотреть? Все равно нечем заняться до завтрашнего утра. Внезапно его взгляд наткнулся на хрупкую девичью фигурку, замершую в странной позе. Девушка сидела на корточках, склонив голову. Золотистые косы касались земли, и она что-то старательно высматривала среди ног любителей кулачных боев. Странно, как в это место забрела женщина. Обычно жительницы Туирена ограничивались продуктовыми и тканевыми рядами. Внезапно он понял. «О, боги, нудриана Но это ведь она, та самая!» Многократно обыскав весь Турен, он совершенно случайно наткнулся на нее здесь, на рынке. Сердце совершило отчаянный рывок, затем ровно и быстро застучало. Нашлась! Райвен выдохнул облегченно, но все еще не мог поверить в случившееся. И надо признать, он уже отвык от подобных кульбитов в собственной груди. Последний с ним случился еще в Академии Тары. Одна из магичек радовала его взгляд и заставляла сердце биться куда сильнее. С той поры прошло достаточно много времени. Неужели опять? И из-за кого? Обычная дочь Ириана, даже не полукровка. Он качнул головой. Сейчас не время для подобных мыслей. Он ее нашел. Вот так чудо. Но что же она делает в вооруженных рядах? Почему разглядывает мужские ноги? Этот факт вызвал у него приступ внезапного, необоснованного раздражения. Вместо того, чтобы поздороваться и завести вежливый разговор, он подошел, схватил ее за плечо и рявкнул: «Что ты здесь делаешь?» Девушка вздрогнула. Зря он так. Не стоило ее пугать. Дочери Миля, прародители людей Ириана — хрупкие создания, не то что... А додумать он не успел. Болезненный удар в подбородок а затем земля почему-то ушла из-под ног. В следующий момент Райвен понял, что падает. Боги, защитники, как ей удалось! Разозлившись на себя, он подскочил на ноги. Сам виноват, не ожидал, пропустил удар. Тут девушка попятилась, пробормотала извинения и бросилась на утек. Судя по ее скорости, бегать ему за ней придется еще долго. К тому же не факт, что догонит. «Стой!» Конечно же, она его не послушала. Девушка почти добежала до зевак, собиравшихся вокруг них. Равен мысленно выругавшись, кинул в спину беглянки заклинание оцепенения. Девушка замерла, опутанная магической сетью. Равен вздохнул, чувствуя себя под лицом. Неприятно для первородных заклинаний было вдвойне более тяжелым для обычного человека. Но он обязательно загладит свою вину. Пусть еще не придумал, как именно, но мысли по этому поводу у него имелись довольно приятные. К его великому удивлению северянка повернулась. Невероятно, как ей удалось справиться с его магией. «Не подходи!» — приказал ему срывающимся голосом. «Глупая!» Его взгляд остановился на ее осунувшемся лице, и сердце дрогнуло от жалости. Она еще больше похудела. Скулы обозначились куда четче, серые глаза казались неестественно светлыми на загорелом лице. Скорбная складка залегла у рта. Полные губы дрогнули. Неужели заплачет? Идиот! Своим заклинанием он причинил ей боль. «Прости», — раскаянно произнес Райвен, — «я не хотел, чтобы ты снова исчезла. Пришлось остановить тебя таким вот способом». Внезапно она отступила. Невероятно. Я ведь искал тебя. Райвен снял с нее остатки заклинания. Да убирать-то, казалось, нечего. сплошные прорехи в магической сети. Ну как так вышло? Хотел убедиться, что с тобой все в порядке. Он собирался поговорить с ней с глазу на глаз, объяснить. Много чего. Но здесь определенно было не лучшее место для подобных разговоров. Опять это вездесущая толпа, для которой в Турине слишком уж мало развлечений. Проще было бы схватить северянку в охапку и унести, вернее, улететь. Внезапно из толпы выскочил карлик. Райвен нахмурился. Что это еще за недочеловек и почему это недоразумение бежит к нему, вернее, к ней? — Стой, не подходи! — предупредила карлика девушка. Поздно, тот уже вцепился ей в руку. Райвен стиснул зубы, решив проявить чудеса выдержки и терпения. Потом он разберется, кто это нет же прямо сейчас слишком уж вольготно пальцы рыночного уродца чувствовали себя на руке той по кому его сердце выделывало забытые ну такие приятные кульбиты опоздал карлик обнажил ее руку и равен увидел знак гильдиища ощетинившийся волк тут же полыхнул налитым кровью глазом но ведь у нее не было татуировки он отлично это помнил и когда только успела да и зачем Ярость ударила кинжалом, болевой шок лишал возможности связно думать. Нище и карлик, как такое возможно? Райвен, ослепленный гневом, так и не понял, какое заклинание кинул он в недочеловека. Но тот отлетел локтиток так на десять, после чего тяжело упал на землю. Впрочем, хорошо хоть так, ведь он вполне мог разорвать его на куски или же испепелить заживо. «Бэк, боже мой!» — закричала девушка и бросилась к неподвижному телу. Райвен смотрел на нее, силясь принять хоть какое-то решение. Кто наслал на него это наваждение? Она ведь даже не полукровка. Северянка тем временем схватила за руку лежащего на земле карлика, после чего принялась ощупывать его голову. Райвен взглянул на того магическим зрением. Сердце бьется, кровь бежит по привычному руслу. Следов повреждений нет, притворяется, как пить дать. В эту секунду карлик извернулся и вцепился ему в ногу. — Что еще за напасть? — Беги, Ирин, — завопил тот, — гильдия уже здесь. Равен оглянулся. Недорослик оказался прав. К ним спешили вооруженные люди. Нападение истошно верещал карлик, продолжая терзать сапог. Райвен пнул его свободной ногой, но тот заголосил еще громче. Девушка бросилась бежать. Он хотел было ринуться за ней, но не с таким же балластом. К тому же подоспевшие охранники гильдии уже вытаскивали оружие. «Она не для тебя», — просипел карлик после очередного удара. «Уж не для себя ли ты ее присмотрел?» Райвен вовсе не собирался ввязываться в разборке с гильдий нищих. «Вот еще». Думал перекинуться в дракона, схватить беглянку и... Все же пришлось задержаться, потому что неподалеку полыхнуло синее пламя портала. Люди попятились, взвыли восхищенно. Ах, ну да, бесплатные забавы для толпы. Тут из затянутого мерцающей магической дымкой пространственного разрыва вывалилась худая мужская фигура в черной мантии. Гельди нищих возвестил темноволосый маг. Так-так, что тут у нас? Нападение и магическое вмешательство. Значит, первородный пошел в разнос? Райвен немного растерялся. Управление порталами было привилегией высших магов, тогда как в Академии Таре он не смог получить даже пятую ступень. Срезался на четвертый, после чего ушел защищать Ириан по договору согласия. А этот худосочный выходил обладал седьмой, а то и восьмой ступенью и он работает на гильдию нищих. Да что творится в этом забытом богами городе?» Карлик тем временем покинул негостеприимную ногу и резво пополз к собравшейся толпе. «Может, и хорошо, что не спепелил», — подумал Равен, глядя ему вслед. «Она была бы недовольна. Стражники гильдии даже отступили, похоже, рассудив, что разберутся и без них. Один лишь отступать не собирался». Стоял неподалеку и почесывал заросший темно-щетиной подбородок. Скорее всего, ждал ответа. — Я лорд Макалахер, посланник Нуадриана, — произнес Равен. — По договору согласия охраняю и защищаю границы Эйриана. В чем же гильдии нищих усмотрела здесь разнос? Вряд ли они рискнут хоть в чем-то его обвинить. Да и в чем? Даже если бы он испепелил карлика, причем за дело и то сомнительно, что гильдий нищих бы в международный скандал. «Я не нарушил ни одного закона вашей страны», — продолжал равен «Но, быть может, кто-то рискнет обвинить меня в обратном? Быть может, у кого-то есть претензии лично ко мне?» Ему внезапно захотелось, чтобы нашелся хоть кто-то с претензиями. Ужасный, отвратительный город. Он искал северянку целых два месяца, а когда нашел... Оказалось, что она шла с гильдии нищих, карликом и магом в придачу. — Ты, — Райвен резко повернулся к карлику, глазеющему на него из толпы. — Ты собираешься меня в чем-то обвинять? Тот покачал головой и нырнул за спины зевак. Маг проводил его кислым взглядом. — Может, у кого-то еще есть ко мне вопросы? — рявкнул Райвен. Люди попятились, а из толпы раздались жиденькие выкрики. «Никак нет, благородный лорд!» «Так в чем же проблема? Быть может, почтенному господину магу больше нечем заняться?» Почтенный господин маг вперился в него недовольным взглядом. «Ну почему же?» — наконец произнес он. «Я крайне занят тем, что пребываю в невероятном восторге от того, что мы с тобой наконец-то встретились, Макалахер!» «Мало чести, — буркнул Равен, — кто ты еще такой?» «Не помнишь меня, благородный лорд?» «Сдался ты мне, чтобы я тебя помнил!» Не нравился ему этот чернявый. Что-то в нем было неправильное и, несомненно, опасное. Интересно, откуда он его знает? Внезапно Райвен почувствовал изменение магического потока. Стоявший напротив него огромными глотками всасывал в себя магию. Зачем ему так много? Неужели окончательно потерял разум и решил напасть на первородного?» Внутри пробудилась вторая постась, выходя на передний план, расправляя крылья. мгновение и на пыльной рыночной площади Теурена появится черный дракон. Только вот перекинуться Райвен не успел, потому что в этот момент Мак ударил по нему огненной волной. Райвен привычно выставил защитное заклинание, увернулся. Ударная волна прошла совсем рядом, дыхнула на него жаром, опалив одежду. И он выдохнул неверяще. Темные богиня-мариган и боги-защитники. Маг гильдии нищих задумал его убить. Дон да он попросту сошел с ума. Дрожь прибежала по телу в ту секунду, когда он слился со своим драконом. Миг и мир распахнулся. В ноздри ударили тысячи новых запахов. зрение и слуха обострились до невозможности. Парефетр привычно позвал его за собой. Пару шагов на разбег, он расправит крылья и взлетит в небо, вырвется на свободу. Но сперва откусит магу голову, или же испепелит, не суть важно. Вспыхнул огонь портала, и маг исчез, прежде чем равен успел до него добраться. Вот же исчадие Диса. В следующем мгновении тот вывалился из портала в нескольких локтях Оливея, кинул в него замерзшие глыбы и вновь растворился в очередной пространственной дыре. Но он издевается. Равин ловко вернулся, затем мстительно растоптал гигантскую льдину, чувствуя, как лед холодит лапу. Что тут происходит? Похожими штуками они забавлялись на первом курсе, а ведь высший маг мог сделать невыносимой жизнь любого дракона. Они еще долго гонялись друг за другом на потеху толпе. Макс шустро открывал порталы, кидал него чем-то совсем простеньким. Равен, увлеченно бежал следом, послушно изрыгал пламя. Подпалил чёрную мантию противника, вызвав вздох восхищения и аплодисменты толпы. Только вот происходящего совсем не радовало. Они что, в дрессированного дракона играют? Но ничего, скоро у кого-то закончится магический резерв, и тогда его месть будет страшной. Сожрать или все-таки испепелить? Странно, но очень скоро от обеда на чернявого с наглой рожей не осталось и следа. Может, ему в самом деле срочно требовалось выпустить пар? «Ну — Но что, с тебя хватит? — наконец поинтересовался маг, вывалившись из очередного портала. — У гильдии нищих претензий к вам, лорд Маккалахер, не имеется. Это, скажем так, личное. — Да кто ты такой? — вновь спросил Райвен, приняв человеческий облик но оставался на стороже, готовый перекинуться в любой момент. «Разве мы уже встречались?» «Меня зовут Кейн Логан», — произнес маг. Равен пожал плечами. Никогда не слышал. «Ах, ты меня не помнишь», — вспылил маг. «Нет, но вы, первородный, в конец обнаглели. Да сдохните вы со своими принципами и вашей чистой кровью. В последний раз, кинув чем-то липким и вонючим, Маг открыл портал и исчез. Равен сжег гадость на подлете. Что еще за ерунда? Определенно, они раньше не встречались. Он бы запомнил, потому что высших магов в Айриане не так уж много. Впрочем, чужие истерики уже не его проблемы. У него и своих хватает. Одна из них снова сбежала, и он опять не поставил магическую метку. Равен обвел взглядом восхищенную толпу. Они славно повеселились за его счет, но на сегодня хватит. В ту же секунду он обратился и взлетел. Покружил над рынком, разглядывая разбегавшийся с визгом народ. Свою северянку он, конечно же, не нашел, но Райвен и не ожидал, что будет так просто. Уж точно не с ней. Зато он знал тех, кто ответит на его вопросы. «Гильдии нищих кто же еще?»